Глава пятая. Гвардеец продолжил путь, оставляя за собой пустынные равнины и направляясь к следующей цели. Вокруг них простирались унылые пейзажи, редкие горы, выветренные жарким ветром, и остатки кустарников, и сушеные, и обугленные. Солнце безжалостно жарило поверхность, не оставляя ни единого шанса на спасение. Рент хромал по пустыне, следуя за едва заметными следами Элиаса. Палящее солнце безжалостно жгло его кожу, а раскаленные камни обжигали даже сквозь подошвы ботинок. Он был погружен в свои мысли, пытаясь разгадать загадку беглеца, когда голос Лулы вырвал его из размышлений. До эвакуации осталось 10 часов, Рэнд, и должна предупредить, что мой заряд на исходе. Лучше выключи меня до момента, когда понадобится авторизация на корабле спасения. Внезапно его внимание привлек звук, доносящийся с неба. Ренд поднял голову и увидел, как в атмосферу входит космический корабль, оставляя за собой белый след. Лула, быстро активировал он и. Что это может быть? Анализирую, ответила Лула. Это определенно не корабль спасения, слишком рано. Черт возьми, выругался Ренд. Слишком много вещей здесь происходит, которые я не могу понять, что если этот корабль прилетел за беглецом. Игнорируя боль, Ренд начал спешить, хромая по острым камням и кривым скалам. Он должен был добраться до Элиаса первым. Что, черт возьми, происходит на этой планете? бормотал он сквозь стиснутые зубы. В это время Элиас, измученный и истощенный, брел по пустыне. Каждый шаг давался ему с трудом. Ноги дрожали от усталости. Он пытался утолить жажду, пробуя на вкус редкие растения, выжимая скудные капли влаги из их стеблей. Выйдя из очередной скалы, Элиас увидел приземлившийся корабль. Он мгновенно насторожился и начал осторожно пробираться к укрытию, чтобы наблюдать за происходящим. Но не прошло и получаса, как сзади послышался хруст камней. Элиас не успел обернуться, сильный удар обрушился на его затылок, и он провалился в темноту. Рент услышал очередное сообщение от Лулы. До эвакуации осталось пять часов. Превозмогая боль, он почти бежал по неровной поверхности, направляясь к месту посадки корабля. Элиас медленно приходил в себя. Голова гудела, перед глазами все плыло. Он почувствовал, что его куда-то тащит, ударяясь головой о камни. Когда зрение прояснилось, он увидел, что его связанные ноги крепко держат какой-то здоровяк, а руки связаны ремнями. Элиас начал отчаянно дергать ногами, пытаясь вырваться. Здоровяк остановился, отпустил его ноги и наклонился над ним, заслоняя своей массивной фигурой палящее солнце. Проснулась моя добыча, прогудел он басом. Кто ты? прохрипел Элиас. Я Догор Рам, охотник за головами, прилетел за тобой, потому что ты, оказывается, очень нужен и Империи Зург и Республике Саран. Кто-то неизвестный, наверное, кто-то из них выдал розыск на твою голову. Кто заказал мою голову на этой безыменной планете? переспросил Элиас с недоверием. Догор раздраженно фыркнул. «Жаль, что ты нужен живым и целым. Теперь придется тащить тебя по этой жаре. Намного проще было бы просто отрубить голову». В двух шагах от них Рэнд наблюдал за этой сценой, прячась за скалой. Он активировал Лулу. «Ты это видишь? Очень странно, что кто-то прислал охотника за беглецом, которого перевозили в секретности даже от гвардейцев Империи Зург, на планету, которой даже на карте нет». «Что ты собираешься делать, Ренд? спросила Лула. Рэнд сжал кулаки. «У этого охотника мое имущество, оружие и мой плены. Я верну то, что принадлежит мне». Охотник нависал над Элиасом. Его массивная фигура отбрасывала тень на измученного пленника. Дагор-рам смотрел на Элиаса с холодным интересом, словно изучая редкий экземпляр. «Итак», — прогудел он басом, — «правда ли то, что ты угроза и Империи, и Сарану?» Элиас попытался уклониться от прямого ответа. «Возможно». Не успел он договорить, как тяжелый бодинок охотника врезался ему в живот. Элис скорчился от боли, судорожно хватая ртом раскаленный воздух. Казалось, будто все внутренности скрутило в тугой узел. «Я требую четких ответов», — властно произнес догор, — «не испытывай мое терпение». Сквозь стоны и тяжелые вздохи Элис выдавил. «Это правда». Охотник поднял голову, задумчиво глядя вдаль. Он тихо прошептал, словно самому себе. «Неплохо же ты их напугал». Затем Догор снова обратился к лесу «Знаешь, я честный солдат удачи, и, признаться, недолюбливаю обе эти структуры. Империя, Республика Саран, они вторгаются на все планеты, во все системы, захватывают, вынуждают работать на них. По сути, выбор простой — либо с ними, либо никак, но даже с ними звездные системы сгорают в огне войны». Охотник задумчиво потер подбородок. Вот я и думаю, сдать тебе одному из сильных, они победят. Убить тоже кто-то из них выиграет. Не отдавать, но тогда я не заработаю кредиты. Что же делать? После долгих раздумий Дагор, казалось, принял решение. Он наклонился, чтобы взвалить Элиса на плечо. Отнесу-ка я тебя на корабль, там разберемся. Но как только он поднял тело Элиса из-за скалы, вылетел Рент из разбега с белохотника с ног. Элиас тяжело рухнул на землю, из него выбило весь дух. Началась жестокая схватка. Ренты догор гор обменивались сокрушительными ударами, ругаясь, на чем свет стоит. Кулаки врезались в челюсти, колени в животы. Они кружили друг вокруг друга, выискивая слабые места. Ножи сверкали в лучах безжалостного солнца, оставляя следы на броне противников. Тем временем Элиас, превозмогая боль, достал из сапога острый камень, которым ранее вырезал маяк из груди. Он лихорадочно перепиливал путы на ногах, поглядывая на дерущихся. Как только веревки поддались, Элиас рванулся бежать. Бой Рента и охотника достиг апоге. После серии молниеносных ударов Рент улучил момент и всадил нож в голову до гора. Охотник рухнул замертво. Тяжело дыша, Рент обернулся и увидел убегающего Элиаса. Он бросился в погоню. Они неслись по выжженной пустыне, огибая острые скалы, перепрыгивая через разломы. Горячий воздух обжигал легкие, пот заливал глаза, камни впивались в ступни даже сквозь толстые подошвы ботинок. Элиас бежал из последних сил. Каждый вдох отдавался болью в груди, мышцы горели от напряжения. Он чувствовал, как Гранд неумолимо сокращает расстояние между ними. Через 400 шагов безумной гонки Элиас споткнулся о выступающий камень. Он потерял равновесие и заскользил по крутому склону, осыпая себя потоком раскаленного щебня. Острые камни царапали кожу, оставляя кровавые борозды. Рент легко нагнал его. Элиас попытался встать, но измученное тело не слушалось. Последнее, что он увидел, был приклад винтовки, стремительно летящей к его голове. Удар, и сознание Элиаса погрузилось во тьму. Рэнт тяжело дышал, вытирая под солба. Вокруг простиралась безжизненная пустыня, раскаленная добила под немилосердным солнцем. Воздух дрожал от жары, создавая миражи на горизонте. Усталость и жажда терзали обоих, и охотника, и его добычу, но погоня была окончена, по крайней мере, на этот раз. Рэн сидел на раскаленном камне, внимательно наблюдая за Элиасом, который начал приходить в себя, издавая тихие стоны и охыне. Жара была невыносимой, горячий ветер швырял в лицо песок и мелкие камешки. Два огромных небесных тела нависали над головой, словно насмехаясь над измученными людьми. Лула прервала тягостное молчание. До прибытия беспилотного спасательного аппарата осталось 45 минут. Эли лежал на земле связанный и обессиленный. его черное одеяние заключенного превратилось в лохмотье, лицо покрывало пыльная борода, корка из пыли и запекшейся крови. Он с трудом разлепил потрескавшиеся губы. Ты ждешь чего-то, гвардеец? Рент ответил спокойно, с нотками триумфа в голосе. Да, жду. Корабль скоро прибудет. Что за корабль? Прохрипел Элис. Рент, чувствуя свое превосходство, усмехнулся. Я, пожалуй, расскажу тебе все, но с одним условием ты поведаешь мне, как планировал уничтожить силу мастеров и стражей. Элис слабо кивнул. Договорились. Для начала как тебя зовут, беглец? спросил Рент. Элис Крэйнхорн, майор медицинской службы, ответил пленник. Рент улыбнулся. Надо же, пленник старше по званию. Я сержант Рент Лайл, гвардейц империи Зург. Элиас презрительно фыркнул. Мне плевать, я не спрашивал. Рент, раздраженный этой дерзостью, пнул песок в сторону Элиаса. Не зли меня, майор. Чувствуя себя победителем, Рент продолжил с надменной усмешкой. Неудивительно, что майор проиграл сержанту. У вас совсем нет чувства сдержанности. Это называется чувство собственного достоинства, прошептал Элис. Но ты не победил. Рент огрызнулся: так и ведутся войны. Одни выигрывают, другие проигрывают. Войны скоро закончатся, тихо произнес Элис. Рент нахмурился. Напомню, старый вопрос: как ты собирался уничтожить силу мастеров и стражей? Элис поправил его. «Не собирался. Собираюсь». Рент рявкнул. «Как ты все еще собираешься уничтожить силу?» Элиас, собравшись с силами, начал рассказывать. «Ученые моей звездной системы изобрели биологическое оружие после того, как битвы мастеров и стражей уничтожили наш дом». «Как это работает?» — заинтересованно спросил Рент. Элиас продолжил. «Нейтрино-симбиоты — ключевые компоненты, позволяющие живым существам чувствовать и использовать силу. Уничтожение нейтрино-симбиотических бактерий приводит к потере связи с силой. Без них живые существа теряют способность чувствовать и манипулировать силой. Это делает их уязвимыми и лишает преимуществ. Рен слушал, затаив дыхание, а Элиас продолжал. Нейтринные стражи и гвардия Зурга, зависящие от нейтрино-симбиотов, станут значительно слабее. Они потеряют свои силы и превратятся в обычных людей. Это кардинально изменит баланс сил во Вселенной». «А глобальные последствия?» — спросил Рент. «Поскольку нейтрино-симбиоты распространены во всей Вселенной, распространение нашего оружия может привести к глобальному кризису. Враги, зная о этих бактерий, будут бояться, но это их не спасет», — закончил Элиас. Рент молчал, осмысливая услышанное. Элис же, несмотря на свое плачевное состояние, казалось, обрел новые силы, рассказывая о своем плане. Рэнд, заинтригованный рассказом Элиаса, подался вперед. «А как именно работает это оружие?» Элиас, несмотря на изнеможение, начал объяснять с неожиданным воодушевлением. «Мы вывели новый вид жизни. Это не просто бактерии. Это высокоспециализированные микроорганизмы, созданные путем генной модификации. Их единственная цель — найти и уничтожить нейтриносимбиотов». Рэнд нахмурился. «Как они находят эти нейтриносимбы?» «У этих бактерий есть уникальные рецепторы на поверхности», — продолжил Элиас. «Представь их как крошечные антенны. Эти антенны способны распознавать особые белки на мембране нейтриносимбиотов. Для создания этих рецепторов использовались самые передовые методы биоинженерии и молекулярного моделирования нашей звездной системы». Глаза Рентера расширились от удивления. «И что происходит, когда они находят нейтриносимбионтов?» Элиас слабо усмехнулся. Вот тут начинается самое интересное. Бактерии оснащены жгутиками. Это такие крошечные хвостики, которые позволяют им быстро двигаться. Как только они обнаруживают нейтриносимбионтов, они устремляются к ним. Но обычным людям наше оружие не опасное. — А дальше? — нетерпеливо спросил Рент. — Дальше они начинают выделять специальные ферменты, — ответил Элиас. Эти ферменты разрушают клеточную мембрану нейтриносимбионтов, словно кислота, разъедающая металл. Это позволяет бактериям проникнуть внутрь. Рэнд невольно поежился. «И что происходит внутри?» Элиас продолжил. Его голос стал тише, но в нем чувствовалась странная смесь гордости и горечи. «Внутри бактерии выделяют специфические токсины. Эти токсины — настоящее оружие массового поражения в микромире». Они разрушают внутренние структуры нейтриносимбиотических бактерий, митохондрии, ядро, все органелы. Нитриносимбиотические бактерии становятся неспособными к выживанию и размножению. Они просто умирают. Рент молчал, пораженный услышанным. Элиас закончил свой рассказ, тяжело дыша. А вот так работает справедливость. Невидимая армия способная уничтожить саму основу силы. Наступила тишина, нарушаемая лишь свистом горячего ветра, несущего песок через пустыню. Рэнд смотрел на Элиаса, не зная, восхищаться ему или ужасаться. Элиас медленно зачерпнул горсть раскаленного песка связанными руками. Горячий ветер подхватил мелкие песчинки, когда он разжал пальцы. «Когда мои корабли выпустят бактерии в атмосферу столиц с и пулок, все будет кончено, безвозвратно», — тихо произнес он. Рэнд нахмурился. Службы двух сил наверняка засекут эти корабли и уничтожат их раньше. Эллия схрипло рассмеялся. Корабли под маскировкой. Может, это торговые суда или беженцы, а может, послы с периферийных планет. Он начал бросать мелкие камешки в песок, чувствуя себя победителем. Рэнд же ощущал, как по спине пробегает холодок страха. — Вот почему ты всем нужен живым, — медленно проговорил Рэнд. — Ты знаешь, как найти этот корабль. — Корабли. Во множественном числе. — поправил Элиас. «Они попытаются выбить из тебя координаты», — продолжил Рэнд. Элиас поднял глаза. «Знаешь, как все будет, Рэнд? Ты умрешь раньше, чем расскажешь, где корабли с биологическим оружием», — предположил гвардеец. Элиас кивнул. Повисло напряженное молчание. Внезапно Ренд взорвался. «Значит, нечего тянуть. Нужно убить тебя прямо здесь и сейчас». Элиас хрипло рассмеялся. «Неужели ты еще не понял, кто здесь хозяин положения, на этой планете и во Вселенной вообще?» Он начал описывать. «Если я не направлю корабли к нужным планетам, роботы сами выберут цели. Сила все равно будет уничтожена, просто будет дольше, а ты все еще надеешься выторговать спасение, поэтому мне ничего не грозит». Рен закричал. «Мне плевать на Империю». Элиас покачал головой. «Не верю я тебе».